Где ботся волшебники, где водятся волшебники, где бодятся волшебники, фантазиях твоих, с кем водятся волшебники, с кем бодятся волшебники, с кем бодятся волшебники, а с тем, кто верит. На свете не случается, Чего на свете не бывает. А люди с крыльями встречаются, И люди в небо улетают. На крыльях веры в невозможное, Они летят в страну мечты. Пусть усмехнутся осторожные, Я полечу туда. 18 сентября. Уроки демократии. «Знаешь, мама, я хочу назад в животик», произнес Вася по дороге из школы домой. «Почему это?» «Потому что там все понятно». «А что тебе в жизни непонятно?» «Много чего. Вот, например, почему учительница всегда наказывает того, кого увидит, а того, кого не увидит, не наказывает?» «Это как?» «Я вот ударил мальчика, и меня в коридоре поставили, а его нет, хотя он меня тоже ударил». «Но ведь ты, наверное, первый начал?» «Да, первый, но я его в живот бил, а он мне в глаз дал. Глаз больнее». Вася действительно щеголял свежим фингалом. «А из-за чего ты его ударил?» «Да из-за ерунды всякой, из-за игрушки», – презрительно ответил сын. «Тем более из-за ерунды нечего драться». «Но мне так хотелось!» – воскликнул Вася. «Мне тоже иногда хочется кого-нибудь в живот ударить, но я же держусь!» «А сильно хочется!» – уточнил с уважением Вася. «Сильно!» «И ты не бьешь? «Нет!» «Круто!» Дома чем-то подозрительно пахло. Запахло еще в лифте, потом пахло на лестничной клетке. И в квартире тоже. «Чем пахнет, не пойму!» принюхивалась я, при этом подозрительно пахло оттуда, где находился Вася. «Вася, ты зубы утром чистил?» – строго поинтересовалась я. «Чистил». «А руки сейчас помыл?» «Помыл». «Странно». «А ничего странного». Вася стал выгружать портфель, тетради, пенал, раздавленная, естественно, груша. И давно, очень давно сваренное яйцо. «Вася, это что?» «Яйцо». «Я вижу. Давно оно у тебя в портфеле валяется?» «Давно». «А почему ты его не достал?» «Мама, я его тебе принес, а ты все меня отвлекала с уроками. Вот я и забыл». Дело в том, что уже две недели, как Василий осознал свои демократические права на личную собственность и частную жизнь. Он не разрешает мне заглядывать в его портфель. Собственно, это я виновата. Бася залез в мою сумку и выпотрошил косметичку. Бася, в чужие сумки лезть нельзя. Почему? Правило такое. Можешь найти то, что детям знать не обязательно. Хорошее правило. А портфель – это сумка? Сумка. Моя. Твоя. Тогда ты тоже в мой портфель не лезь. Можешь найти то, что взрослым знать не обязательно. Но после протухшего яйца Вася торжественно разрешил мне доставать мусор из портфеля.